Возврат и утверждение. Я уже говорил о Великем Посте, о той светлой печали, которой пронизано это время года для верующих, о той особой, единственной в своем роде красоте, что раскрывается в великопостных службах церкви и что так непонятно и так чужда людям, привыкшим укладывать религию в прокрустово ложе своих узких, плоских и предвзятых взглядов. Продолжим сегодня эту тему. Слушаемся в песнопении молитвы Великого Поста, сколько в них поэзии. Особой, чистой, возвышенной, и как далека она от того, что обычно приписывают религии. Для лучшего понимания переведем эти песнопения со славянского на русский, и вы даже в переводе на обыденный язык сохраняют они свою, ни на что в этом мире не похожую тональность. Постное время светло начнем. С этого призыва начинается пост. И далее «Очистим душу, очистим плоть». Постяся, насладимся плодами духа и, приняв их любовью, станем достойными видеть страдания Христа Бога и в радости встретим Пасху. Сравните. Постное время светло начнем, к подвигам духовным себе подложше «Очистим душу, очистим плоть» «Постимся добродетелями наслаждающейся духа, в них же совершающейся любовью, да сподобимся все, видите, всечестную страсть Христа Бога и святую Пасху, духовно радующейся. Вечерня в неделю сырную, стихира третья на Господе, воззвах!» Вот другое песнопение. «В свете начнем всечестное воздержание, сияя лучами заповеди Христа, светом любви, блистанием молитвы, очищением чистоты, крепостью, мужества». Сравните. «Всечестное воздержание начнем светло, лучами сияющие, святых заповедей Христа Бога нашего, любви, светлостью, молитвы, блистанием, чистоты, очищением, благомужества, крепостью». Понедельник, первой седмицы Великого Поста, утренне, Сидалин, по третьем стихословии. Но что такое пост? Только ли воздержание от еды, мрачный аскетизм, гнушение миром и землей? На это отвечает призыв следующего великопостного песнопения. «Постясь, братья, телесно будем поститься и духовно, разрушим всякий союз неправды». Восстанем против всякой несправедливости, уничтожим клеветую ложь, дадим хлеб голодным, и тех, кто не имеют кровой пищи, введем к себе в дом. Постящиеся братья, телесне постимся и духовне, разрешим всякий союз неправды, расторгнем стропотное нуждных изменений, всякое списание неправедное раздерём, дадим алчущим хлеб, и нищее бескровное введем в домы. Вечерняя в среду первой седьмицы Великого Поста, стихира первая на Господе в воззвах. И еще. «Приидите вернее, будем делать в свете дело Божий, ничего не скрывая. Прекратим все обиды ближнему, ни в чем не полагая ему соблазна. Оставим власть тела, будем возрастать в дарах нашей души, тех, кого нужно, накормим, и так приступим ко Христу». Сравните, приидите верней, делаем во свете дела Божия, Якова дни благообразно доходим, Всякое неправедное списание от тебе ближнего отимем, Неполагающее притыкание сему в соблазн, Оставим плоти сладострастия, Возрастим души дарования, Дадим требующим хлеб и приступим к Христу. Вечерняя в пятницу первой седьмицы Великого Поста, стихира первая на Господе, Возвах. Мы слышим все те же слова «свет», «любовь», «радость», «дух». Вот внутреннее вдохновение Поста, вот его цель — восстановить в себе то видение жизни, которое все время заглушается жизненной суетой. И видение это светлое, любовное и радостное, а не мироотрицающее. Весь аскетизм христианства, все его призывы к борьбе, к воздержанию, внутреннему усилию, исходят на деле из бесконечно высокого замысла о человеке, из веры в его неограниченные духовные возможности. Очень давно на зари христианства учитель церкви святой Афанасий Александрийский написал «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Сравните. «Она» — слово Божие — «Вочеловечилось, чтобы мы обожились». Святой Афанасий Александрийский «Слово о воплощении Бога Слова и о пришествии Его к нам воплоти». Творение в четырех томах. Издание Спаса Преображенского Валаамского монастыря, 1994 год. И вот эта вера в обожение человека, в возможность бесконечного его возрастания лежит в основе христианского понимания поста и покаяния. Это не уход, не отрицание, но возврат и утверждение, возврат к изначальной красоте и целостности, утверждение божественного призвания человека. И по сравнению с этим идеалом, с этим замыслом, все, что говорят о человеческой жизни другие философии и идеологии, кажется мелким, ущербным, унизительным ибо все они видят в нем производное от чего-то другого, от материи, от биологии, экономики, и, следовательно, подчиняют человека законам детерминизма. Как пошутил на эту тему Владимир Соловьев, мы все произошли от обезьян, будем же любить друг друга. Но за шуткой скрывается не шуточный смысл, ибо если человек и вправду только производный, только снизу, то нет и не может быть у такого существа настоящей свободы не призвание выводящего его за пределы материалистического детерминизма. Все, что он любит и к чему стремится, есть при таком подходе лишь надстройка на безнадежно-материальном базисе. Безбожники-материалисты обвиняют христианство в отрицании человека, но на деле именно христианство есть борьба за подлинного человека — отрицание всего, что препятствует его полноте, раскрытию им в себе и в мире подлинного своего образа, подлинного призвания. Как бы низко не ни падал человек, христианство говорит ему, это падение противоречит твоей сущности, а потому ты можешь подняться, можешь вернуться к подлинной твоей природе. И на этом взиждутся в христианстве любовь, жалость, сострадание. Они никогда не бывают сверху вниз, никогда не укоренены в презрительном снисхождении. Хоть ты, мол, и дрянь, и не заслуживаешь помощи, но так уж и быть, помогу тебе. Подобного подхода нет и не может быть в христианстве. В каждом человеке, утверждает оно, есть неистребимый образ Божий, есть то, за что любит его Бог и в чем заключено бесконечное его достоинство. На этом построена и христианская солидарность, не солидарность рабов, восставших против господ или слепо им подчиняющихся, но солидарность братьев, связанных свободой и любовью. «Я уже не называю вас рабами», — говорит Христос, — ибо раб не знает, что делает господин его. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 15. Вам же, — продолжает он, — открыто и дано все, и вы можете бесконечно возрастать в этой полноте знания и дара. Современный мир думает и учит, что освободил человека от пробощения темным средневековым страхом религии, что свобода, творчество, наука невозможны там, где есть религия. Он призывает человека сбросить с себя религиозные путы и стать свободным, но к этому миру можно и нужно применить слова Евангелия, по плодам их узнаете их. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 16-20. Ибо на деле, и пусть докажут нам обратное, там, где эти путы, религии сброшены, свобода начинает умирать а вместе с ней умирает, и что самое страшное, самое трагическое, высокий замысел о человеке, подменяемый замыслом низким и безрадостным. Да, религия часто падала, часто изменяла себе, часто мельчала, но в ней самой всегда оставалась возможность вернуться к собственной глубине, всегда жила потребность возврата и покаяния. Потому и остается в ней пост, этот ежегодный призыв подняться, очистить свой внутренний взор, вернуться к главному. Миру, который считает себя освободившимся от религии, не в чем каяться, ни к чему возвращаться, за ним не стоит, не светит никакая мечта, никакая последняя жажда, но потому в конечном итоге и не может он удовлетворить человека, потому и не может умереть жажда Бога и связи с ним, то есть религия.